Глава 19, в которой получается заглянуть в прошлое, но радости это не доставляет. Мертвый город походил на город, только мертвый. Мы шли, впереди Сиу, все трое. И лошади их ступали осторожно, крадучись, и Сиу были напряжены. Вон та, что слева, Держит стрелу на тетиве и напряженно вслушивается в шелест ветра. А в руках правой застыли ножи, и поневоле я сама начинаю слушать. Не так, как учил Чарли. Здесь моя сила вдруг отступает, скатывается в клубок, будто старая нить, и клубок этот прячется под сердцем. Он горячий, уже не клубок, но уголек, и я прикрываю его рукой. Второй придерживаю поводья. Лошадям это место не по вкусу. Вон жеребец Эдди мотает головой и пятится, но после все-таки идет покорной воле человека. А из травы вырастают дома. Первые походят на огромные муравейники, сложенные из красного камня. Сверху он потемнел, обгорел и покрошился, тогда как боковины остались того особого оттенка, которая имеет освежеванная туша. Дома стояли плотно. Крыши некоторых обрушились, и дыра затянуло паутиной. За домами мы увидели остатки стены, низкой и широкой, проломленной в нескольких местах. А ведь тихо, и тишина давит на нервы. Держитесь рядом, так близко, как получится. Сиу держит в руках те самые бусины из камушков. Город большой. Попробуем пробиться через главную площадь. За стеной начинаются другие дома, тоже глиняные, но уже похожие на коробки. Они стоят плотно, порой слипаясь вместе в уродливые сооружения. Лишённые окон с низкими кривыми дверями, дома кажутся неестественно хрупкими. Тронь такой и рассыплется. Руки я прижала к бокам, что-то подсказывала, Что не стоит что-либо трогать в этом месте. А мы выбрались на дорогу. Так удивлению моему, оказалась довольно-таки широкой. Во всяком случае, было где лошадям разойтись. И Чарли подъехал ближе. Он все еще был бледным и облезлым, но притом до крайности мрачным, сосредоточенным. Нехорошее место, повторил он, а я согласилась. Вот честно, прямо-таки. Эту его нехорошесть я жопой чую. А жопа не голова, врать не станет. Здесь обитали рабы. Сеу то ли услышала, то ли поняла, что надо говорить, пока все не свихнулись. Их привозили отовсюду. Земля плакала и стонала, а я слышала это. И не только я. Эдди посерел и стиснул в руках ту косточку, что ему змей передал. Они не... Нет, спрашивать не стану, сам расскажет. Рабов выбирали. Кто-то удостаивался милости служить и отправлялся в верхний город, дабы остаток жизни провести подле хозяина. Кто-то отправлялся в поля или на каменоломни, на золотые прииски, да мало ли где пригодятся крепкие руки и сильные спины. Эти жили дольше. Дольше? Вот уж странно. И кажется, не только мне. Дольше. Те, кто видел истинный облик Химет, проникались к ним такой любовью, такой привязанностью, что не могли и помыслить о дурном. Все их существование было подчинено одной единственной цели — порадовать хозяев. Правда, при том... Что-то происходило с телом и разумом. Домашних рабов меняли часто. А куда девались? Их использовали для развлечений. Ты увидишь, человек. Пообещала Сио, А я как-то этому обещанию совсем и не обрадовалась. Дорога шла. Дома становились выше и опрятней. Вот слева будто бы загон показался. Но чую не для скота. И еще один. Остатки помоста, столб, подле которого насыпана куча костей. И снова дома, на сей раз большие, с белыми стенами, с высокими крышами. Это дома для тех, кому повезло родиться с даром. Их кхемет обучали и селили в низком городе. — Знаете, а мне ведь не поверят, — с какой-то тоской произнес Чарли. Привстав на стременах, он крутил головой и отчаянно пытался запомнить увиденное. «Кто?» «Географическое общество. Я имею честь состоять в нем. И мне не поверят. Вы позволите сделать слепок?» «Нет». Резко осадила его силу. «Нельзя. Он чует силу. Он голодный, этот город». «Некогда. Он питался кровью и жизнями рабов» отношениями, которые делали ему прочие, надеясь избежать этой участи. А потом тех, кто кормил город, не стало. А прочие, если у них осталась хоть капля мозгов, разбежались. Ну, кто сумел. Мы проехали мимо загона, на сей раз уцелевшего. Может, потому, что поставлен он был из камня. И только прутья железные покрылись рыжим налетом. В загоне... В позах самых странных лежали люди и не только. Вон длинное нескладное тело с темной кожей и светлыми волосами. Сиу, а там огромная гора больше Эдди, хотя мне казалось, что больше Эдди никого-то нет. Но это орк, и судя по цвету шкуры, горный. Но людей все одно больше. Они выглядели такими. Стой. Дорогу заступила сила. «Они мертвы, девочка, очень давно, а еще голодны, как этот город. Не надо их тревожить». Почему-то я сразу ей поверила и отступила. Мы прибавили шагу. Дома поднимались, становясь с каждой минутой все более роскошными. И подумалось, что если заглянуть в такой, то верно сыщется что-нибудь полезное» и мысль эта не давала покоя. «Мы же уже здесь, так почему бы не воспользоваться случаем?» «Это площадь», — сказала Сиу, когда дома расступились. «Площадь?» В последнем приюте площадью называли вытоптанный закуток между домом судьи и таверной. А тут она была огромна, она простиралась во все стороны, И так, что видно не было, где заканчиваются края ее. Выложенная желтым камнем, она гляделась такой чистой, красивой даже, вовсе не тронутой временем. «Идем в обход». Но с Дресио раздулись. «Если, конечно, не хотите покормить город». «Я не хотела. Эдди тоже не выказал энтузиазма». И на площадь он смотрел с опаской. А мы, мы развернулись и пошли, двигаясь по самому краю. Но я все не могла отвести взгляда. Желтые, теплые камни, такие нарядные, и только пятна их портят. Откуда взялись пятна? Пятна разрастались. Сперва они походили на плесень, которая постоянно появлялась на старых обоях. Она возникала россыпью темных точек, что терялись в выцветших узорах. А потом точки росли, расползались, спускаясь ниже, наполняя комнаты особым затхлым запахом. И тут вот тоже. В нос вдруг резко шибанула кровью. И я поняла, что пятна эти и есть кровь. Откуда-то издалека донесся вой, что перешел в крик. Такой истошный, дикий, что я едва с седла не свалилась. «Что это?» Спросила я тихо. «Память!» Так же тихо ответила Сиу, та, которая с ножами. Она убрала их и теперь сжимала поводья. И я могла бы поклясться, что Сиу боится. Памяти этой, самого места. А над площадью клубился туман. Сперва полупрозрачный, какой бывает на рассвете, готовый и под первым лучом солнца. Он постепенно обретал плоть и форму, вылепляя то одну, то другую фигуру. Вот будто стая странных зверей, похожих на волков, если бы те вырастали огромными. И эта стая кружит узбившихся в кучку людей. Не рассмотреть, да я и не хочу смотреть. Я знаю, что иногда для нервов и здоровья полезнее отвернуться. Только взгляд мой против воли Раз за разом возвращался к туману. И волчья стая сменяется огромной тварью, что размахивает руками, норовя поймать твари поменьше. Те юркие мечутся, то ли пытаясь уйти, то ли наоборот нападая. Туман клубится, а видения обретают плоть и цвет. Плачет обнаженная девица с волосами столь длинными, что они растекаются по камням. И от заунывного плача ее у меня, кажется, кровь из ушей пойти готова. Нервный высокий звук. Манящий. Стой! Повод моей лошади перехватывают. Нельзя. Это просто морок. Не просто. Эдди бледен. Они живут. Они мертвы. И все же живут. В этом месте. Если ступим, то... Он не договаривает, поскольку плач сменяется вдруг смехом, и на площади показываются хрупкие девушки, даже девочки в полупрозрачных нарядах. Они кружатся, кружатся и кружатся, с каждым мгновением все быстрее. И когда одна, споткнувшись, падает на камни, я с трудом сдерживаю крик. Под девушкой расплывается алое пятно крови, но остальные словно не замечают. Их игры были жестоки. С другой стороны, появляется сила, и она теснит меня с площади. Кхемет нравился вкус смерти и вкус крови. Крови становится больше. Она сочится из камней, а сами они говорят и говорят, говорят. Я не способна не слышать их голоса, и в какой-то момент они будто переполняют меня. Я затыкаю уши ладонями, но крики пробираются сквозь них. «Тише!» Мне не позволяют упасть. И ловят, и тянут к себе, прижимают. «Этого уже нет. Оно было и давно, но уже нет». «Нет», — повторяю я, стараясь верить в собственные слова. Он просто заманивает. «Город?», Город. Соглашается Чарли. Не слушай его. А кого слушать? Если говорить, то становится легче. Меня. Я согласна. Тогда говори. Мимо проплывают стены домов. Они уродливы. Снизу выпирают камни. Выше стены становятся глаже. Но все одно похоже, будто дома эти обтянули шкурой неведомого зверя. Расскажи, там, на востоке, «Действительно все иначе?» «Мне бы, конечно, вернуться в седло, и потому как неприлично вот так с мужчиной ехать, да и лошадь тоже поберечь надобно. Но я сижу, гляжу на обгоревшую, покрытую коростой пыли шею, не рискуя поднять взгляд выше». «Многое, но не все. Люди везде одинаковые». «Скажешь тоже, там у вас, небось, только леди». Всяких хватает. Не стал спорить Чарли. Но таких, как ты, точно нет. Интересно, мне обидеться или порадоваться? Там женщины. Не знаю. Никто-то из них не смог бы и половины того, чего можешь ты. Лесно, Эдди говорит, что мужчин слушать не след, что своего добиваясь, они чего угодно насочиняют. И этот наверняка врет». Моя матушка умеет стрелять в тире из дамского пистоля. И верхом ездить умеет, как почти все воспитанные девицы. Но только в дамском седле. Видела я эту штуковину. Один клиент все пытался с Эдди расплатиться, утверждая, что без дамского седла жить неприлично. Эдди даже поверил, но я, только глянув, сказала, что скорее сама застрелюсь, чем взапрусь на эту хрень. А матушке оно по нраву пришлось. Никто бы не решился отправиться в степь. И уж тем более в этот вот город. Зря он про город сказал. Тот, словно дождавшись удобного случая, ответил утробным рыком, от которого лошади шарахнулись, да и у меня поджилки задрожали. «Тише!» Чарльз напрягся, а я потянулась к револьверам. На всякий случай. Прошлое, будущее... Хрен его разберет, но главное, что с револьвером это вот все как-то спокойнее переживется, что ли. В спину стеганул ветер, будто поторапливая. Свистнул Эдди, и покослевый жеребец его прибавил шагу. Ну и прочие за ним, не без того. Мы шли и шли, и площадь полнилась звуками. Вот будто бы толпа собралась поглазеть, «На что?» «На столбы, над которыми вздымалось зеленое пламя. И там, в нем, корчились...» Рот мой наполнился слюной. «Еще скажи. Я ткнула Чарльза в бок, отвлекая от жуткого и одновременно завораживающего зрелища. Теперь на помосте умирал орк. Огромный, свирепый, сплошь покрытый кровью, но не готовый сдаться. Он, посаженный на цепь, махал дубиной, отбиваясь от мелких зубастых тварей. Чарли вздрогнул. «Расскажи!» Я рукой развернула его лицо и уставилась в глаза. «Лошади идут. Им верно то ли не видно происходящее на площади, то ли непонятно в силу далекости лошадиного ума от человеческого. Главное, что идут». Чарли же хмурится, и лицо его искажает гримаса отвращения. «Ты?» Я. Отвечаю и присовокупляю к словам пощечину. «Нет, матушка говорила, что бить людей нехорошо, но иногда нужно. Пощечина получается хлёсткой, а главное – доходчивой». И Чарли трясет головой, снова хмурится и узнает таки меня. «Милли!» «Она самая. Что, заморочила?» «Немного». Чарли трогает губы. «Да целые они». «Я же ж свою силу знаю». «Спасибо». «Обращайся». Хмыкнула. «Но оно и вправду лучше говорить. Стало быть, там, на Востоке, надо ездить только в дамском седле». «На самом деле, матушка утверждает, что оно скорее выглядит страшно, а на самом деле удобное. Но я не пробовал. Думаю, ты справишься». «Справлюсь. Куда мне деваться?» Только как-то желания справляться особого нет. «А так, по-нормальному если, то совсем не ездят?» Уточнила я на всякий случай. «Только мужчины. Сама посуди. Даже в Амазонке сидеть в мужском седле будет неудобно». «А то, это я знаю, пробовала. Ну, матушка, когда меня еще не отчаялась воспитывать, Амазонку эту самую сшила, я и примерила». И попробовала в ней поездить. Так едва шею себе не свернула. Ага. И штанов там не носят, уточнила я. На площади смеялись, кричали, улюлюкали. И все это сопровождалось острым едким запахом крови и дыма. Сквозь вопли толпы порой пробивались иные голоса, исполненные боли. И потому спрашивала я чуть громче, чем стоило бы. «Не носят». «Что, совсем?» Говорить надо бы о другом, но в голове засели эти треклятые седла со штанами вместе. Вот и цепляюсь за них. К сожалению, даме в мужской одежде появляться неприлично. Ага, что-то чем дальше, тем меньше мне эта затея по вкусу. Вот если подумать, то на кой ляд мне сдался этот Восток с его воспитанными девицами? У меня теперь деньги есть, в теории. Но те, которые Великий Змей отписал, завещал, то есть, да с такими деньгами что-то ухнуло и просвистело над головами, заставив меня пригнуться к конской шее. Призраки? Какие-то они больно уж материальные. И чувствую, если эти самые призраки вдруг обратят на нас внимание, то мало не покажется. Однако вновь все стало тихо. Площадь. И стены, и дома, что уже похожи не то на крепости, не то на дворцы. Ощущение взгляда, внимательного такого, будто эти дома вовсе не пусты, будто те, кто в них жил, жить и остались, и теперь смотрят, примеряются. Я сглотнула и сказала, «Я сама, дальше сама поеду». Чарли это не слишком понравилось. «Тут нехорошо». «Пришлось пояснять. Может, будем уходить быстро? Или еще как? Лошадь не сдюжит двоих вынести». Почему-то он улыбнулся, Это к печально. «Да и отстреливаться будет удобнее». Улыбка стала шире. «А я что? Может, не совсем дамский револьвер, но здесь мне с моим всяко сподручней».